«Вот как, по-твоему, откуда у меня такая ужасная репутация, что даже Нуменорих, который в жизни от меня ничего дурного не видел, боится, что я великого архитектора по малейшему подозрению порешу?» — спросил я Джуфина, чей кабинет стал моей следующей остановкой. «Надо же где-то оставить ценную улику. В смысле, этот грешный сапог». «Ого, а у тебя уже появились основания для этого самого малейшего подозрения?» — обрадовался шеф. «И интересно ты живешь». «Интересно не то слово», — согласился я, и вкратце пересказал ему всё, что успел узнать. «По-моему, просто отлично идут твои поиски», — резюмировал Джуфин. «Кель Круальшат. Эшь ты! Интересно, сколько ещё в мире удивительных снадобий, о которых я никогда не слышал? И так ли они бесполезны, как может поначалу показаться?» «Хороший вопрос. А ко мне ты пришёл только за тем, чтобы пожаловаться на свою репутацию?» «Даже не надейся так легко отделаться. Во-первых, ты должен мне две короны. Отдавай, а то мне с подозреваемым напиться не на что». Джуфинг предсказуемо поморщился, потому что проигрывать пари он любит ничуть не больше, чем миломори. Даже такие, как наши, заключенные по обоюдному соглашению и исключительно ради пользы дела. Но монета из ящика стола все-таки достал. «Мог бы и забыть», – проворчал он. «Не мог. Леди Сатофа мне бы этого не простила». а нам с ней под одним небом еще жить и жить». «Аргумент. Это все?» Я помотал головой. «Это даже не начало, а так, разминка». «Пригрел вымогателя на свою голову», ухмыльнулся джуфин «Не на голову, а на груди». «Что?» неважно важно. совсем другое. Мне позарез надо подпоить своего доброго друга Малдо, чтобы понять, в чем именно я его подозреваю. А я не знаю, как это сделать». «Да чего ж тут знать?» рассмеялся джуфин — Бутылки открывать я тебя, хвала хваломагистром, учил. В кружку не промазав налить. Да, понимаю, сложно, но ты могущественный человек и, безусловно, сможешь призвать на помощь огненноголовых демонов с дальнего края Вселенной или хозяина трактира, по обстоятельствам. — Рад, что тебе смешно. А теперь вспомни, с какого стакана я обычно напиваюсь. — Прости, сэр Макс, но в твоем случае придется считать не стаканами, а глотками. «Именно. Вот и прикинь, велики ли мои шансы кого-нибудь подпоить, сохранив при этом хоть какой-то намек на ясность сознания?» Джуфин внезапно стал серьезным. «Слушай, я что, действительно не учил тебя таким элементарным вещам?» спросил он. «Или ты просто забыл?» «Да нет, вроде не забыл. Просто до сих пор не было нужно. Я же вообще не мастер интриги. Особенно застольный. В жизни не устраивал вечеринок с врагами». И уж тем более не подпаивал друзей. Они и сами прекрасно справляются с этой задачей, когда захотят. И вдруг такой поворот. Сам не знаю, с кем собираюсь сидеть в шарний туман. Ещё с другом или уже с врагом? да чём тут какой-то шар?» «Значит, и ты про этот трактир ещё не знаешь. Открылся неподалёку от удивительной улицы. Говорят, никто туда пока не заходит. Ну вот, мы с Малдой для разнообразия зайдём». И будет просто отлично, если он наклюкается до состояния блаженной откровенности, а я останусь трезвым, потому что мне потом еще работать, а ему, ну, поглядим, как пойдет». «Значит так», — сказал Джуфин. «Колдовать над чужим питьем без подготовки не советую. Любой столичный студент такие фокусы на раз вычисляет. А Малдо, мало того, что студент, так еще и очень неплохой колдун». И в ордене семи в свое время хоть недолго, состоял. А это бесценный опыт совместных попоек с разными неприятными типами, всегда готовыми посмеяться над новичком. Да и нет, мне кажется, смысла как-то особо стараться. Когда люди доверяют друг другу, языки развязываются после первого же стакана, если не глотка. «У меня так точно», — угрюмо подтвердил я. Вот поэтому позаботиться о том, чтобы ты оставался трезвым — хорошее, нужное дело. И не сказать, что трудное. Обычно для этого принимают специальные пилюли. Впрочем, их я тебе не дам и не проси. Я уже зарёкся экспериментировать с твоим загадочным организмом, который от супа отдохновения впадает в эйфорический транс с последующим трёхдневным похмельем, а от простенького приворотного зелья падает замертво. Поэтому никаких пилюль. Лучше смотри на меня и запоминай». Он уселся поудобнее, подпер кулаком подбородок и замер. Я некоторое время ждал хоть какого-то развития событий, но не дождался и спросил «И что дальше?» «А тебе мало?» — ухмыльнулся Джуфин. Но потом сжалился и объяснил. «Есть точка в центре подбородка. Довольно чувствительная. Если сидеть в такой позе, можно незаметно нажимать на эту точку костяшкой указательного пальца». Попробуй. Я попробовал. Нащупал чувствительную точку, подпер подбородок кулаком. Вроде совсем несложный трюк. И это все... Почти. Еще заклинание. Хвала магистрам короткая. Даже ты сходу запомнишь. Куир. Его надо повторять про себя, максимально приближая к звучанию птичьего щебета. Примерно один раз на полстакана. Можно чаще, не повредит. И точку на подбородке одновременно нажимай. После этого даже от джубатэкской пьяни толку будет не больше, чем от компота. Пей себе спокойно. И никто не заподозрит тебя в жульничестве. Даже человек очень чуткий к чужому колдовству. Прием-то не столичный, а наш шимарский. Очень популярный в узких кругах профессиональных карточных игроков. Куда чужакам и за сто лет не пробиться.